Еще весны душистой нега, К нам не успела не зайти, еще овраги полны снега, Ещё зарёй гремит телега На замороженном пути. Едва лишь в полдень солнце греет, Краснеет липа в высоте, Сквозя березник чуть желтеет, И соловей еще не смеет Запеть в смородинном кусте. Но возрождение весь живая, Уж есть в пролетных журавлях, И их глазами провожая, Стоит красавица степная С румянцем сизым на щеках. 1854 год.